Глава пятьдесят шестая Мастер Варнелия, оглянувшись, следовало убедиться, что никто не видит, поскребла орден ногтем. Орден был огромным, с тарелку, блестящим и подозрительно легким, наверняка полом внутри, а камни — настоящие или тоже искусственные рубины. Ювелиру не покажешь, и нехорошо сомневаться в королевской милости. — Дорогая, постарайся выглядеть немножечко счастливой. «Твоя мама смотрит». Витгольц еще подволакивал левую ногу, что заставляло Варнелию нервничать, а заодно пробуждало в душе нехорошее желание огреть супруга чем-нибудь тяжелым. Для вразумления. Это ведь не шутки. Когда его нашли в том шкафу, никто вообще не рисковал прогноз делать. Какие прогнозы? Дыхание отказало на вторые сутки. Сердце останавливалось трижды. Измененная сеть и яд, который сожрал, и без того не слишком-то здоровую печень. «Я счастлива!» Она подхватила его под руку. Стоило сюда тянуться. Награждение. Не могли отложить на недельку-другую. Вон, бледненький какой, и улыбается кривовато. Значит, что-то болит. И если не болит, то ноет. Сам виноват. Мог бы и предупредить. Орден на груди супруга тоже был крупным и густо усыпан синими камнями. Топазы? Или что-то попроще? С одной стороны, Невместно королю фианиты вешать, а с другой — где столько топазов взять. Этак и недолго. Вон на груди ректора сияет золотое солнце, щедро усыпанное изумрудами. У кого-то ордена поменьше, у кого-то вовсе медали. Награждение идет своим чередом, щелкают камеры, и в завтрашнем выпуске «Столичного вестника» появится подробная и восторженная статья. Витгольц наклонился и потер ногу. Болит? не имеет пожаловался он и добавил я прошение подал в отставку в университете останусь фред не против со следующего года а так по состоянию здоровья она знала она не хотела заглядывать в те бумаги неосмотрительно брошенные им на столе но сквозняк и бумаги соскользнули на пол и она подняла просто подняла и заглянула мельком обрадовалось потому что хорошо Держать мужа под руку, не то чтобы моветон, скорее уж не принято, и матушка, к счастью, отделенная от награждаемых узорчатой лентой и двойным кольцом стражи, недавний заговор давал о себе знать, одарила дочь укоризненным взглядом, могла бы и кого получше найти. И пусть теперь Витгольц не просто так, а сонор королевской милостью и кавалер ордена дальней звезды, но это еще не значит, что он достоин руки первого целителя. Кто бы мог подумать? Никто. Как ты думаешь, уголок губы Витгольца дернулся, если мы тихонечко сбежим? Еще немного. Благодарности, именные часы, браслеты с гравировкой и крохотной короной, признательность их величеств, за верную службу, заключительная речь, фанфары. А королева больше не выглядит такой уж бледной. я стало быть, удалось вывести. Хорошо, наверное. Варнелли осознала, что она больше не хочет беспокоиться о пациентах, о других пациентах, пусть бы и коронованных. Ей предлагали место, настойчиво даже предлагали, но она, глупая, отказалась по состоянию здоровья мужа и собственного. Пусть подчинение удалось снять, но кто знает. А потому прошу простить нижайше, но новый глава конторы прав, и следует проявить осторожность. Она будет навещать ее величество, если позволит. И, быть может, «Однажды выскажет неодобрение, когда-нибудь всенепременно выскажет, поскольку не привыкла молчать, и будет отлучена от дворца. Так стоит ли?» «Теперь можно», — она потянула Витгольца за собой, спеша скрываться в сияющей толпе, прежде чем матушка пересечет алую дорожку, благо та слишком блюла приличие, чтобы позволить себе спешить. А Витгольц поддался, боковой ход, портьера и ниша за ней, в которой матово поблескивает дверь. В зимнем саду пока еще тихо и безлюдно, влажно, прохладно и пахнет травами. Диковинными плодами висят толстобокие фонари, которые загораются один за другим. Лавки, к счастью, здесь тоже имелись, и Витгольц опустился на ближайшую со стоном. «А я тебе говорила, что надо дома остаться». И оскорбить его величество, он потянулся к ноге и поморщился когда в спине что-то отчетливо хрустнуло. «Я все еще надеюсь сделать карьеру, хотя бы преподавательскую». «Карьерист!» Она положила ладонь на шею мужа, прислушиваясь. Ничего страшного. Кровообращение в ноге почти восстановилось. Очаги некроза погашены. А что регенерация замедлилась до неприличия, так у всего своя цена имеется. Выжил уже хорошо. А то он потерся колючей щекой, а ее руку. Так поедем в отпуск, ты и я. И? И клинику на кого оставить? Ее вовсе собирались закрыть, будто бы клиника и прочие виноваты, что у одной девочки не хватило сил противостоять искушению. Говорят, что у менталистов сводит с ума собственный дар, и чем ярче выражен, тем ближе безумие. Поедем. Не закроют. Варнелия не позволит. И пара недель неожиданных каникул на восстановление порядка а потом все вернется на круги своя всегда возвращается и быть может вторая девочка все таки придет в себя и вернется к учебе варнелия надеялась и даже немного верила в чудо у целителей они иногда случаются мальчишка был именно таков как нужно молод, горделив и полон уверенности что поймал чудо птицу за хвост в выпуклых глазах его читалось желание немедлен выдрать из этого хвоста пару тройку перьев поярче и украсить собственную шляпу, чтобы видели. Конечно, как же стать королевским магом, не самому знатному, не самому богатому, и, положа руку на сердце, не самому талантливому. Впрочем, он-то полагал иначе. Пускай. Это твои покои. Королевский маг ступал медленно, подволакивая ноги, и тяжелая резная трость, на которую приходилось опираться, не спасала. Менять что-либо не советую. Не послушает. Он уже просчитал, что на содержание, которое полагается королевскому магу, можно обставить эти треклятые покои иначе. Так стоит ли говорить, что сколько бы денег и сил он не потратил, все останется именно таким, как сейчас? Оно, пусть и неуловимо переменившееся, впрочем, королевский маг, сколь не пытался, не способен был внятно объяснить суть этой перемены, имело собственные привычки. Посетителей принимаешь здесь, да и вообще не стоит уходить, без острой на той необходимости, а о прислуге договоришься с распорядителем. Я понял. Мальчишка не скрывал своего раздражения. Конечно, он молод и полон сил. А тут какая-то древняя развалина пристаёт со своими нотациями. Что ж, королевский маг не без труда открыл массивный толмут. Страницы его кожины, ходили слухи, будто кожа была человеческой, что явно было неправдой. Пестрели древними символами. Иногда они менялись, иногда даже складывались во что-то, отдаленно напоминающее текст. Порой появлялись и картинки, всякие раз странные, вызывающие внутренний протест. Пусть даже в изображенных существах не было ничего действительно уродливого. Было время, когда Скотт старательно перерисовывал все, надеясь разгадать язык, на котором был написан манускрипт. Виделось, что именно в нем ключ к пониманию существа. Виделось. Книга кольнула пальцы, напоминая, что пришло время расставаться. А записи он заберет, и те немногие вещи, к которым успел привыкнуть за годы добровольного заточения. «Положи свою ладонь», — велел он мальчишке, и тот вдавил руку в мягкие кожаные страницы и тоненько взвизгнул, когда шипы пробили кожу. А чего он ожидал? Кровь и только кровь. «Прими его заменой и стражем». Слова «странное дело» дались нелегко, и да будет его служба долгой. Будет. Существо ныне настроено весьма благодушно. Что ж, может, мальчишке и повезет дожить до осознания, насколько серьезно он вляпался. Или нет. Впрочем, у бывшего королевского мага имелись собственные планы на остаток жизни. И забота о тех, кто в ней не слишком нуждался, в эти планы не входила. Первым, кого я увидела, открыв глаза, был Айзек. Он наклонился надо мной, то ли разглядывая, то ли... «Целоваться полезешь, укушу!» — предупредила я осипшим голосом. И поняла, что жива. Вот просто жива, и все. Лежу, дышу, нюхаю. а Айзека пахло мятными карамельками и еще туалетной водой, несколько рисковатый и весьма брутальной. «А я тебе говорил, оживет», — сказал он и щелкнул меня по носу. вот же Я закрыла глаза и открыла. Айзек не убрался, правда, более поганых намерений не выказывал, но подвинул стул, как и положено приличному посетителю, в стороночку. Ноженьку на ноженьку закинул, рученьки на колени сцепил. Цветет, зараза, этакая. Что ты сделал? И рыжий был тут, мрачный, как ноябрьский вечер, такой физией только детей пугать. Да ничего я не сделал, не целовал я ее, если ты об этом. не хватало Странно, но ощущала я себя, не сказать, чтобы великолепно, но куда лучше прежнего. Я же не псих. Это опять Айзек. Обидится бы на него. Да, на душевно больных обиду держать боженька не велит. Об этом я и сообщила. Айзек же вновь расхохотался. Что это за день веселья в палате для особых пациентов? Особой пациентки. Кровать с Мелиссой исчезла. Да и палата была другая, определённо. Например, вот не решеток за окном, ни силового полога. Зато появился стол, и пузатая ваза, орхидеи в вазе, плюшевый мишка на кровати. Особенно почему-то умелила голубая ленточка на лапке. Что за хрень? Не слишком вежливо осведомилась я и пальцами пошевелила. Пальцы шевелились, ноги и руки тоже, что было весьма неплохо. Я поерзала и села. Поморщилась. Все-таки не мое это призвание в постели валяться. Голова сразу закружилась, но хотя бы ненадолго. Да уж, цветы стояли не только на столе. Пара вас на подоконнике и одна огромная у двери. В такую зонтики хорошо помещаются, а они туда розы. Как долго я? Две недели. Айзек посерьезнел и руки на груди сцепил. Две треклятые недели. И первую целители твердили, что ты находишься на пороге в мир иной. Я даже гроб присмотрел. Не в ромашках хоть? в бабочках. Уж лучше в ромашках. Марго! Надо же, а рыжий кричать умеет. Ишь, над розами рой мушкары поднялся. Я за тебя испугался. И вообще! Рученькой махнул. А рученька-то в костюме черном. Рубашка белая, галстук опять же с булавкой. Запонки поблескивают. И откуда ты такой красивый? У отца свадьба скоро. Я решил, что возможно мне стоит присутствовать. Ага, с мачехой познакомиться, а то мало ли. Но выглядел Малкольм... Да, вполне прилично выглядел. Не сказать, чтобы здоровьем прямо лучился. Но главное, на умирающего походить перестал. Стоит вот, нависает надо мной, укоризненно так. «Ты как?» — тихо спросила я, благо Айзек в беседу явно вмешиваться не собирался. «Жив. И говорят, что здоров, что ты совершила чудо и все такое». Он дернул плечом и мрачно заявил. «Я тебя придушить хотел, когда очнулся. Это ж надо было додуматься. Ты не понимаешь, что сама только-только поправляться начала, а туда же лечить и одновременно двоих». Малкольм выразительно посмотрел на стену. Поняла, не дура. «Значит, будем держаться официальной версии и вообще делать вид, будто я тут ни при чем. Если что, мастера подтвердят, я с даром не слишком хорошо ладила. Вот и я не нарочно Будем играть в бедную сиротку. Меня просто потянуло, и вот, и вот. Айзек развел руками. «Имеем счастливый финал. А вообще я здесь не просто так. Я тут с официальным визитом, так сказать. Корона благодарна тебе за службу, бдительность и вообще... Да на здоровье!» У меня зачесалась попа. Вот крепко так зачесалась. И я поерзала на кровати, а заодно отметила, что ночнушечка на мне явно не из больничного арсенала, тоненькая и с кружавчиками. Кто же это у нас такой фантазер? Малкольм покраснел и отвернулся, уставившись на стену. Айзек жестом фокусника извлек из внутреннего кармана шелковую ленту шириной в две мои ладони. А потому несказанно рад, что именно я был удостоен высочайшей чести. Ленту он накинул мне на шею этакой атласной петлей повышенной прочности. И что к этой петле полагается золотая звезда, усыпанная камешками, что еж иглами. Офигеть! Вручить себе орден вечной зари. И с ним звание. Это ж насколько он потянет. Или королевские награды, подозреваю, продавать не принято и вообще. Почетного гражданина! Последние слова Айзек произнес очень уж громко. Подозреваю не для меня, а для господ, весьма жаждущих выяснить, что же произошло. А я что? Я теперь орденоносица и почетная гражданка. И вообще, если что, сыграю в умирающую. Ты, главное, поправляйся. Айзек не удержался и щелкнул меня по носу. Увидимся еще. Переводиться я отказался. В конце концов, что я в этом эрхате забыл? Здесь гораздо веселее.